По аллее беглецы добрались до дождевого стока, через который можно было попасть в подземную галерею. Ромул поднял металлическую решетку, и все следом за мальчиком прыгнули вниз. «Хорошо, что бы театра с нами нет», — сказал Ватрен. «Он бы ни за что не протиснулся в эту нору. Однако в то время, когда они один за другим ныряли под землю, их заметил один из слуг, разбуженных шумом схватки. Он тут же заверещал во все горло, призывая стражей». Его поддержали собаки, подняв отчаянный гам. Несколько стражей прибежали на его зов, с фонарями и факелами в руках, и принялись обшаривать всё вокруг. "Но «Ну и где же они?" спросил наконец один из стражей. Слуга, естественно, понятия не имел, где они, и только твердил: "Клянусь, я их видел прямо вот тут. Я уверен, я их видел". Беглецы замерли под дождевой решёткой, затаив дыхание. Преследователи стояли прямо над их головами. Товарищи видели лица варваров, освещённые лучами фонарей. Стражи продолжали настойчиво задавать вопросы, но слуга в ответ лишь пожимал плечами, а собаки носились в пяз за вперёд, жалобно завывая. Наконец, старший варвар, потеряв терпение, отвёл слуге оплюху, от которой тот покатился на землю и увел своих людей продолжать поиски. Ром молчась приподнял решётку и выглянул наружу, чтобы убедиться, варвары действительно ушли. Потом он повёл всех вниз по подземной галерее, и боевые товарищи послушно зашагали за ним. В подземном помещении царила непроницаемая тьма. Амбразин достал свой кремень и после нескольких попыток сумел зажечь осветительное устройство, которое всегда держал при себе. Это был фитиль, свёрнутый в спираль и опущенный в кувшинчик, наполненный каким-то чёрным веществом, похожим на колёсную мазь. Маленький чадящий огонёк скорее превратился в шарик яркого белого света, благодаря которому отряд уже куда более уверенно пошёл мимо грандиозного ряда скульптур. Наконец они добрались до зелёной мраморной плиты. Аврелий и остальные не в силах были скрыть изумление. Их ошеломил и чудесный огонь амбразина, и парад императоров, облачённых в величественные тоги и латы. Великие боги, провормотал Ватрен, в жизни ничего подобного не видел. Эссус выдохнул ароси, тараща глаза на все эти чудеса. Их нашёл Ромул, горделиво сообщил старый наставник, кивая в сторону своего воспитанника, который уже подошёл к мраморной плите. Ромул обернулся к Аврелию и сказал: "Вы ещё ничего и не видели по-настоящему. Вот тут я взял меч, который ты держишь. Смотрите". Мальчик приложил пальцы к трём буквам В и нажал на них. До слуха каждого донеслись и шум приведенного в действие противовеса искри поворотного механизма. И под изумленными взглядами беглецов плита начала медленно поворачиваться, а за ней все увидели статую Юлия Цезаря, гордо стоящую на педестале. Серебряные латы блестели, пурпурная туника из яркого мрамора выглядела как только что сшитая. Бледное, нахмуренное лицо великого Юлия казалось живым. Неведомый великий скульптор высек его из драгоценного лунного мрамора. Потрясённое молчание маленького отряда прервал внезапный вскрик где-метра. Они нашли нас, они заметили свет. И в самом деле, в дальнем конце подземной галереи виднелись всполохи огня факелов, а в следующую секунду добеглцев донеслись и крики. Вулфилло лично возглавил погоню под землёй. И варвары уже бежали по галерее между статуями императоров. "Внутрь, скорее", приказал Ромул. "Отсюда есть выход из этого подземелья". Гигантская плита опустилась позади них. Удары мечей о мрамор и взбешённый голос Вулфилы вдали эхом разносились по подземной галерее, где хотя каменный монолит создавал неодолимое препятствие для варваров, шум, проникший сквозь преграду, встревожил маленький отряд Воздух как будто наполнился угрозой. Войны неуверенно переглянулись, но Ромул показал им колодец, из которого струился загадочный голубоватый свет, как будто шедший из какого-то другого мира. Этот колодец соединяется с морем, немного нервно заговорил Ромул. В его стенке тоннель, и это для нас единственный путь наружу. И не дожидаясь ответа, он на глазах всех остальных, недолго думая, спрыгнул в колодец. Аврелий, не задержавшись ни на мгновение, прыгнул вслед за мальчиком. За ним поспешила Ливия, а потом Деметр, Роси и Ватрен. Амбразин прыгнул вниз последним, и ему показалось, что его полет в узкой шахте колодца длился целую вечность. А когда он очутился наконец в воде, его сначала охватили панический страх и удушье, но уже в следующую секунду им на смену пришло полное спокойствие. Он просто отдался власти журчащей влаги, окружённый пульсирующим божественным светом лампа, которую держал в руке старый наставник, вырвалась из его пальцев во время падения и медленно погрузилась на дно, продолжая гореть. И свет огненного шара струился теперь снизу, приобретя изумительный, сочный оттенок сапфира. Амбразин, вынырнув на поверхность, поспешил за остальными, уже выплывшими к берегу. Беглицы ощутились в гроте, соединявшемся с наружным миром. после этих небольших отверстий в камне, расположенных так низко над поверхностью воды, что их практически не было видно. Аврели и остальные были поражены тем, что огонь лампы продолжал гореть под водой, но Амброзин в это время с ничуть не меньшим изумлением уже оглядывался по сторонам. Вотрен подошёл к старику, показывая на огненный шар, испускавший свет. Казалось, этот цвет исходил от самого дна моря. Что это за чудо? "Ты кто, чародей? Это просто греческий огонь", ответил Амбразин, сделанным безразличием, по старому рецепту Гермогена Лампака. "Да, этот огонь может гореть даже под водой". Взгляд старого наставника продолжал тем временем блуждать по стенам, изучая величественные образы олимпийских богов, встававших из воды в этой подземной пещере. Нептун на колеснице, влекомый лошадьми с рыбами хвостами, Амфитрида, его супруга, окружённая свитой океанских нимф, чешучатые тритоны и за всех сил дующие в морские раковины, мистический свет, отражаемый мягкими волнами и дробящийся в них, казалось, вдыхал жизнь в мраморное лицо в пустые глаза древнего капища, тайное и заброшенное. Ромул тоже пристально смотрел на фигуры. "Кто это такие?" спросил он наконец. образы древних богов, ответил Амразин. Но, но разве они на самом деле существовали? Конечно, нет, выдохнул Ароси. Существует только единый бог. Взгляд Амразина стал мягким и загадочным. А может и существуют, негромко произнёс он, пока в них кто-то верит. За этими словами последовало долгое молчание. Магия места овладела всеми. Голубой свет дрожал под гигантским каменным сводом. Дальёкий раскат грома и мощное дыхание моря, не успокоившегося ещё после шторма, рождали в каждом чувство почти сверхъестественной красоты и великого чуда. Промёрзшие до костей и измученные всем, что им пришлось перенести, люди тем не менее ощущали, как их души наполняет неворазимая радость, глубокая, сильная. Первым нарушил тишину Ромил. Мы свободны, спросил он. Пока, да, ответила Лаврели. Хотя мы всё ещё на острове, но если бы не ты, мы все были бы уже покойниками. Ты действовал как истинный ворч. А что нам теперь делать? поинтересовался Ватрен. Батя должен был понять, что первоначальный план не удался, и ему следовало отойти от берега. Но он вполне может курсировать где-нибудь неподалёку. Мы должны попытаться найти его или дать ему возможность найти нас. Пойду посмотрю, решила Ливия. А вы оставайтесь тут с мальчиком. И прежде чем Аврель успел возразить, девушка прыгнула в воду и в несколько взмахов рук пересекла Грот. Через минуту другую она уже выбралась в открытое море. Ливия плыла вдоль берега, пока не нашла место, где можно было выбраться на сушу. Вскарабкавшись как можно выше, она увидела перед собой необъятный простор морской воды и замерла в ожидании, отчаянно дрожа от холода. Облака уже поредели, луна бросала на море свои бледные лучи. На далёком материке Везувий бросал красные блики на дождевые облака, стремительно нёсущиеся по небу, их гнал прочь западный ветер. Вдруг ливень замерла, насторожившись. Из-за мыса показалась лодка, на носу которой горел маленький фонарь, а на корме виселась фигура, которую невозможно было не узнать. Это ботят направлял су дёнышка. Батяад, батяад, закричала девушка. Лодка сменила курс и подошла к берегу. "Где вы все?" спросил рулевой. "Тут, давай сюда". "Наконец-то!" воскликнул Батяад, когда подобрался достаточно близко. Ещё уже начал было терять надежду. "Вам удалось?" "Да, слава богу. Все прячутся вон там, неподалёку в пещере. Я сейчас приведу их". Батяад спустил парус, а Ливия снова прыгнула в море. и поплыла к гроту, где с радостью сообщила остальным о прибытии их друга. Беглецы по очереди выбрались через одно из отверстий, соединявших грот с морем, и быстро поплыли к лодке. Аббатят покрикивал «Скорее, скорее, я только что видел корабль, шедший к порту, скорее, пока они нас не нашли». Ливия плыла рядом с Ромулом и помогла мальчику забраться в лодку, после чего вскарабкалась на борт сама. Следом за ними в судюнышке оказался амбразин, амбразин Вотрен, Аросий и Диметр догнали их, аврелий же сначала поднялся на одну из скал рядом с гротом, чтобы как следует осмотреться. И вдруг увидел красное свечение, разлившееся по волнам с левать него. Это был военный корабль. На носу стоял Вулфила, и корабль направлялся прямиком к лодке Батирата. Аврелий не колебался ни секунды. Он закричал, что было сил. Вулфила, я жду тебя. Иди сюда, грязный варвар. Если у тебя есть хоть капля храбрости, иди и возьми меня, ты, урод. Вулфила повернулся к берегу и в свете факелов увидел своего врага, стоящего на скале с непобедимым мечом в руке. Варвар заорал: "Поворачивай, поворачивай к берегу, кому говорят. Мне нужен этот человек, и мне нужен его меч любой ценой". Батят всё понял и тут же привёл парус к ветру, направляя лодку к материку. Но Румэл закричал: Нет, нет, мы должны помочь ему. Мы не можем его бросить. Поворачивай. Поворачивай назад, я тебе говорю, это приказ. Ливия подошла к мальчику. Ты хочешь, чтобы его жертва оказалась напрасной? Он делает это ради тебя. Он отвлечёт их внимание, чтобы мы смогли уйти. Девушка повернулась к Острову, и образ Аврелия, стоявшего на берегу в свете факелов, слился с другим образом, образом из далёкого прошлого. Незнакомый ей римский солдат замер в неподвижности на другом берегу, ожидая варваров, подступавших к нему со стороны охваченного пламенем города, а она сама, маленькая девочка, уходящая в море в лодке, битком набитой несчастными беженцами, и лодка скользит по чёрной воде лагуны, совсем как сейчас.